И снова Цусима. Глава 1. В 11.39 Якума дал первый пристрелочный залп из носовой башни по головному Бородино, легший с большим перелетом. Дистанция по дальномеру была в этот момент 50 кабельтовых. Японские броненосные крейсера шли в строе кельваторной колонны курсом Норд-Норд-Ост 7 градусов. И из них троих только головной Якума сейчас мог стрелять, причем только носовыми залпами. Наши броненосцы были у него почти прямо по курсу, лишь чуть правее, и шли на вест. Но одновременно с открытием огня они взяли на два румба вправо, начав явно пересекать курс японцев и получив возможность стрельбы всем своим левым бортом. Хотя русские и японские отряды сближались на встречных пересекающихся курсах, очень быстро, что создавало определенные трудности при стрельбе, управлявший артиллерией барон Гервенец приказал немедленно открыть ответный огонь. Позиция была весьма удачной, и даже за те несколько минут, что противник будет под продольным обстрелом, был шанс добиться заметного результата. Однако ответить немедленно не получилось. Пока не были вычислены исходные данные для стрельбы, Русские пушки молчали. Бородино дал первый залп в этом бою из носовой шестидюймовой башни только спустя полторы минуты, когда дальность уменьшилась уже до 35 кабельтовых, а за его кормой встали всплески от второго японского залпа. Еще до того, как эти два снаряда упали в море с недолетом в два кабельтова до головного японца, дала двухорудийный залп Кормовая такая же башня, положившая свои снаряды с небольшим перелетом. И снова, не дожидаясь результата, отстрелялась средняя. Затем все повторилось сначала. Поочередно разрядили свои пушки все три шестидюймовые башни с разными прицелами. Причем снаряды средней легли под самым бортом японского флагмана, дав накрытие. Следующими двумя двухорудийными шестидюймовыми залпами, снова легшими под бортом, уточнили дистанцию и параметры движения цели, после чего грянул полный залп главным и второстепенным калибром. Все снаряды кучно легли вокруг Якума, но попаданий отмечено не было. И сразу же, используя данные пристрелки головного, открыл огонь на поражение второй русский броненосец — также по паякума. На палубу японского головного броненосного крейсера обрушились тонны воды от близких разрывов, застучали по бортам и надстройкам осколки, а вскоре корпус вздрогнул и от первых попаданий. Русские продолжали бить залпами поочередно, что позволяло хорошо видеть всплески от своих снарядов. Пока использовали фугасы для всех калибров, и почти все они теперь рвались от удара о воду. Так что всплески были приметные. Стрельба корректировалась с высоты артиллерийских рубок, не подверженных забрызгиванию, и в нее постоянно вносили поправки, так что накрытия не прекращались, не позволяя японскому флагману вести прицельный огонь. За те три минуты, что потребовались русским для поворота на боевой курс и пристрелки, Носовая башня Якума дала только три залпа, легшие большими перелетами, на которые Орел и Бородино ответили десятью, уже добившись попаданий. Причем японцы снова были под продольным сосредоточенным огнем. Начатая Якума-пристрелка в таких условиях явно затянулась, не позволяя стрелять с остальным кораблям в колонне, так как накрытие русских броненосцев все еще не было. Японский флагман серьезно страдал от нашего огня. Никаких видимых сигналов на нем не поднимали. Курс и скорость тоже не меняли, рассчитывая, вероятно, просто перетерпеть этот кратковременный неудобный момент. Было совершенно очевидно, что на таких скоростях это не продлится долго. Согласно правилам пристрелки японского флота и боевому приказу «Намото», Для избежания путаницы при пристрелке корабли отряда могли открыть огонь только после накрытия цели флагманом. Из-за большой скорости взаимного сближения японцы просто не успевали вносить поправки, поэтому стреляли реже, чем обычно, к тому же мешала свежая погода. В 11.42 Якума открыл огонь и из носовых 6-дюймовых казематов и почти сразу получил первое результативное попадание. Снаряд из 152-мм орудия «Бородино» угодил в надстройку левее боевой рубки в основании 76-мм пушки. Взрывом уничтожило орудие, разбив приготовленные рядом снаряды. Начался сильный пожар. Горели и взрывались кранцы первых выстрелов. Хотя повреждения были не слишком большими, на боеспособности крейсера в завязке боя они отразились заметно. Взрывами собственных снарядов и дымом от них закрыла боевую рубку со стороны русской колонны, сделав невозможным измерение дистанции. Поэтому два следующих японских залпа были снова неточными а прислуги носового каземата левого борта на верхней палубе очень скоро пришлось покинуть боевые посты из-за жара и дыма. И это было только начало. С первых же минут боя русские громили Якума совершенно безнаказанно из всех орудий левого борта. В то время, как шестидюймовые башни правого борта начали наводить на быстро приближавшиеся с запада три однотрубных миноносца навстречу которым сейчас шли броненосцы. Японские бронепалубники, как не представлявшие пока реальные угрозы, вообще игнорировались. Пристреливавшиеся по Орлу с правого борта японские легкие крейсера с началом стрельбы повернули к югу и теперь уверенно шли на пересечку курса броненосцев. Касаги, Цусима и Акаси стреляли залпами, но также не добились пока накрытия из-за большой дальности, даже несмотря на полное отсутствие противодействия с нашей стороны. К 11.45 быстро сближавшиеся русскую и японскую броненосную колонны разделяло уже всего 25 кабельтовых, и главный калибр русских перешел на бронебои. К этому времени крейсера «Уриу» все еще не успели сократить дистанцию до приемлемой. А с четырех миль при такой погоде их средние калибры были почти бесполезны. Во всем его отряде было всего две восьмидюймовки на Косаги. Из них только та, что стояла на баке, могла стрелять по броненосцам. Но идя против хоть и небольшой, но все же волны, Косаги заметно страдал от этого, так же, как и остальные крейсера отряда. Брызгами постоянно захлестывало, тонкую оптику дальномеров в боевых рубках. Что уж говорить о прицелах палубных орудий. Возможно, поэтому они стреляли пока крайне плохо. Тем временем короткая колонна русских главных сил вышла уже на левую скулу больших японских крейсеров, почти пересекая курс кораблей Уриу. Залпы башен гремели с регулярностью метронома. Оказавшийся под мощным продольным огнем с двух броненосцев Якума не мог вести прицельный огонь, начав обильно получать попадания, в том числе и тяжелыми снарядами. Это было хорошо видно с наших кораблей. Его стрельба стала совершенно неуправляемой и редкой. Однако те немногие минуты, что были отпущены на обстрел японского флагмана с такой удобной позиции, истекали. А добиться решающего результата так и не удалось. Почти замолчавший и горящий японец немецкой постройки не взрывался и явно не собирался тонуть. Он уверенно держал высокую скорость хода и шел вперед. Между тем, ведомый им отряд уже скоро должен был проскочить мимо броненосцев, чего никак нельзя было допустить. Закрытые своим флагманом остальные броненосные крейсера были еще почти не видны за его дымом, и, вероятно, сами также плохо нас видели. Их никто не обстреливал, они также не открывали огня, но все они были готовы к бою и вполне способны прорваться к почти беззащитным стоянкам пароходов с пехотой и ценными грузами. Просто разойдясь с ними на встречных курсах левыми бортами, можно было надеяться лишь на несколько попаданий, которые вряд ли их остановят. Зато потом придется терять время на разворот и надсаждать машины в безнадежной попытке их догнать. А где-то дальше, за японской броненосной колонной, скрывались еще и истребители с миноносцами, о которых знали все, кто был на постах верхней и батарейной палубы от комендора до командиров броненосцев, офицеров штаба и самого адмирала Рожественского. И их тоже надо было как-то достать. После тревожных известий с Цусимы Намото гнал все свои отряды, с которыми только смог связаться на максимальной скорости. Из машин выжимали все, что могли, а из кочегаров даже больше. Оказавшись в зоне прямой видимости острова с береговых сигнальных постов, получили последние данные о противнике, оказавшиеся весьма противоречивыми. В итоге было совершенно неясно, удалось отбить атаку на Цусима-Зунт или нет. Впереди висел над горизонтом воздушный шар непривычной формы. Это был вовсе не шар, а что-то гораздо более сложное, в геометрическом смысле слова. Подробно разглядеть его с такого расстояния не было возможности, да и желания тоже. Гораздо больше внимания привлекал быстро разраставшийся столб дыма, вставший там, где должен был быть рейд Азаки. Показавшиеся с востока третий отряд истребителей и девятый отряд миноносцев были призваны сигналом к броненосным крейсерам. Флагманские корабли отрядов подошли к борту Якума для обмена информацией и согласования дальнейших действий. Времени на полноценное совещание с ними и даже со своим штабом у Намота уже не было. Миноносникам просто приказали держаться с нестреляющего борта и любой ценой прорваться на рейд Азаки. В случае, если там русские, топить их всех, если нет, обеспечить оборону внутренней акватории Цусима-Зунда также любой ценой. Возможный бой с крупными русскими кораблями у входа в пролив категорически не ввязываться. Предполагалось, что миноносцы из Мазампо и Фузана смогут также принять участие в атаке. Но радио не действовало из-за помех, поэтому согласовать действия возможности не было. Продолжая бег на север, к половине 12 отряда снова рассредоточились. Броненосные крейсера теперь видели дымы нескольких небольших кораблей, направлявшихся к Цусиме с запада. Скорее всего, это были японские миноносцы, а также появившиеся справа по носу из густого дымного марева, сползавшего к северо-северо-западу от входных мысов внутреннего Цусимского пролива, Два больших корабля на встречном, пересекающемся курсе. Несколько западнее этих кораблей были видны дымы еще нескольких судов, но те еще скрывались за горизонтом, так что невозможно было даже разобрать, свои это или чужие. Очень скоро шедшие навстречу корабли были опознаны как русские броненосцы типа Бородино. Вокруг них не было видно ни крейсеров, ни миноносцев. Они шли вдвоем, прямо навстречу, явно собираясь принять сбой. Это вполне устраивало японского командующего, и он приказал продолжать сближение на прежнем курсе NO-7, рассчитывая отжать русских от оборонительных минных полей и вывести миноносцы к самому устью пролива между половинками Цусимы в тени броненосных крейсеров, расчищая им путь своей артиллерии. В 11.39 после недолгих колебаний начали пристрелку из носовой башни главного калибра по головному броненосцу, хотя адмиральский флаг был поднят на втором корабле в колонне. дистанции и пеленг на цель изменялись слишком быстро, поэтому часто стрелять не получалось. Противник в этот момент был чуть правее курса и постепенно смещавшимся влево. Русские в ответ довернули к западу и также открыли огонь, но в отличие от японцев, они стреляли часто. Вначале казалось, что их головной броненосец беспорядочно раскидывает залпы своих средних башен. Но очень быстро стало ясно, что это новый, причем неприятно быстрый способ пристрелки. В итоге, начав пристрелку на полторы минуты позже, Оба броненосца уже в 11.42 стреляли на поражение, в то время как японцы так и не пристрелялись. Причем огонь все время велся залпами и также постоянно корректировался. Стрельба была очень точной и эффективной. Большинство снарядов теперь взрывались даже в воде, ударяя при близких накрытиях веерами разлетавшихся крупных осколков дополнявших картину разрушений от прямых попаданий, заставлявших часто вздрагивать крейсер всем корпусом. При этом башни главного калибра броненосцев стреляли поочередно, с интервалом всего чуть более полминуты, сначала носовые, а спустя всего 35-40 секунд кормовые. Такая частота стрельбы в этих условиях была невероятно высокой и совершенно подавляющей. Попадания начались почти сразу после накрытия, но и от недолетов тоже доставалось, а отвечать на все это мог только Якума, закрывавший пока остальным сектора стрельбы. Первое же прямое попадание русского броненосного главного калибра в Якума встряхнуло весь корабль. 12-дюймовый снаряд ударил верхний пояс чуть впереди носового нижнего каземата. Пришедшая с носа под острым углом 330-килограммовая болванка не смогла проломить 127-миллиметровую бортовую плиту, но сильно вдавила ее внутрь, ударив в соседнюю такую же, которая раскололась и сдвинула с места еще одну, срезав почти все болты, которые крепили ее к обшивке. Идя далее вдоль борта, по снижающейся траектории, Бронебойный снаряд уткнулся в открывшийся верхний край более толстых и массивных плит главного пояса, уже оттуда, срикошетив в море и там взорвавшись. Но от его удара 178-миллиметровая броневая плита просела вниз и ушла внутрь корпуса, нарушив герметичность обшивки за броней и ниже пояса что вызвало сильные течи в двух смежных угольных ямах левого борта. Кроме того, рванувший под самым бортом снаряд проделал несколько подводных осколочных пробоин в этих же уже пустых бункерах, начавших быстро заполняться водой еще и через открывшиеся течи в заклепочном шве. От сильного сотрясения корпуса погасло электричество в первой кочегарке и отключилась вентиляция, что вызвало быстрое снижение давления пара в носовой группе котлов. Но это было еще не все. В носовом каземате левого борта, на батарейной палубе, расположенный рядом с местом попадания, из-за деформации палубного настила, вызванного ударом все того же снаряда, намертво заклинило шестидюймовое оружие. Исправить это повреждение удалось только в базе во время ремонта. Но кроме этого попадания имелись еще и шестидюймовые. К этому времени четырьмя такими снарядами, разорвавшимися в надстройках, повредила кормовую палубную 152 миллиметровую пушку. Причем починить разбитый осколками накатник было невозможно из-за пожара на носовой надстройке пришлось эвакуировать людей из совершенно целого, но сильно задымленного верхнего носового каземата левого борта, на подволоке и внутренней переборки которого начала пузыриться от жара краска. Таким образом, за первые шесть минут боя японский флагман лишился половины своей шестидюймовой артиллерии стреляющего борта. Имел нарастающий крен влево, начал сбавлять ход, но так и не смог пристреляться. И это все при том, что попаданий было пока немного. Полученные от них повреждения оказались неожиданно тяжелыми. Намота, получив доклад о них, был потрясён столь мощным поражающим воздействием русских снарядов. Нужно было срочно уводить колонну из-под продольного огня. Но повернуть к западу было нельзя, так как тогда Рожественский мог занять позицию между ним и минными отрядами, спокойно расстреливая их башнями и противоминными батареями незанятого в бою с броненосными крейсерами борта. Немного поразмыслив, Намото приказал готовиться к повороту на два румба вправо и ложиться на курс НО-33. NO Этот курс вел прямо на южное минное поле входного канала. Но зато позволял ввести в дело всю артиллерию отряда, выводя из-под дыма флагмана, шедший за ним от зуму и Такива. Это позволяло им тоже вступить в бой и вести огонь самостоятельно. Об этом был поднят соответствующий флажный сигнал. К тому же появился шанс, разминувшись с броненосцами на контркурсах, прорваться сразу к входным форватерам, избежав опасного приближения к русским пушкам. Дистанция сокращалась очень быстро, и скоро броненосные колонны должны были проскочить траверс друг друга. Намото рассчитывал, что сразу после этого сможет взять левее и обойти свои же мины с запада, отодвигая от пролива русские броненосцы и одновременно прикрывая свои миноносцы. Однако Скоро стало ясно, что Рожественский не собирался пропускать никого к проливу. Уже в 11.47 он начал разворачивать свои броненосцы на обратный курс, ворочая последовательно через левый борт. Его короткая колонна должна была довольно быстро закончить этот маневр, гораздо раньше, чем японцы пройдут мимо. Перед самым началом разворота русских броненосцев над Якума взвился исполнительный к повороту. Броненосные крейсера вслед за своим флагманом быстро легли на новый курс. Но еще до этого от зума и Такива наконец увидели свои цели и спустя менее минуты открыли огонь уже все японские главные силы, в то время как русские пушки наоборот временно замолчали. Не получая снарядов в ответ, скринящихся в циркуляции бородинцев, японцы быстро пристрелялись, благо дистанция была небольшой. Когда Бородино снова начал пристрелку, он и шедший следом орел под адмиральским флагом были уже под частым обстрелом. К тому же у русских появилась новая неприятность в виде атакующих их с северо-запада трех миноносцев. Уходя от начатой торпедной атаки, Рожественский вынужденно вел свои броненосцы на восток, буквально упираясь в японскую колонну. Теперь японцы ставили русским классический кроссинг «Т», пересекая их курс справа налево. Уйти от этого охвата головы своей колонны поворотом вправо значило для русских пропустить противника к Цусима Зунду, закончить разворот — с большой долей вероятности нарваться на минный выстрел. Оставалось дать полный ход и идти на восток, подставившись под продольный огонь всей главной японской колонны. Но преимущество в позиции для японцев, так же как незадолго до этого для русских, было коротким. В 11.54 броненосцы начали ворочить на северо-восток, ложась на почти параллельный с японцами курс закончив растянувшийся маневр разворота уже через три минуты и начав отвечать в полную силу. Теперь японская колонна была несколько впереди русской, на сходящемся курсе. Но за время вынужденного бега на восток русским удалось резко сократить дистанцию боя, снова выведя броненосцы на выгодную для своих снарядов дальность прямого выстрела. Наметившийся явный охват головы своей колонны Рожественский игнорировал, наседая на хвост японского отряда и даже после всех резких маневров не отставал. Было совершенно очевидно, что загнанные японские крейсера уступают русским броненосцам в скорости. Намото приказал дать самый полный ход, чтобы увеличить разрыв с противником и иметь возможность обойти мины с запада не опасаясь подставиться под тараны. Но машины и так работали на пределе. Измотанные последними переходами на полных ходах, машинные команды уже не могли обеспечить полной скорости, даже после того, как в кочегарки отправили все расчеты незадействованных в бою орудий. К тому же Якума, и так никогда не считавшийся хорошим ходаком сбавил скорость в самый неподходящий момент из-за повреждений. Оторваться шансов не было, а минные поля быстро приближались. В надежде заставить противника отвернуть, последовало распоряжение дать торпедный залп, так как дистанция позволяла надеяться на попадание дальноходными торпедами. В течение следующих трех минут все крейсера выпустили мины из аппаратов левого борта, Но поражение целей отмечено не было. Вероятно, из-за того, что русские после поворота постепенно набирали ход, все мины прошли у них за кормой. В 11.45 Орел и Бородино открыли огонь из противоминных и шестидюймовых орудий, противоположного от Якумы правого борта, по быстро приближавшимся с запада трем миноносцам. Это были небольшие корабли второго класса с одной трубой. Они пока не пытались атаковать, но, судя по их курсу, намеревались проскочить за кормой броненосцев казаки. Это было вполне выполнимо, учитывая, что Бородино и Орел сейчас удалялись от пролива на юго-запад, встречая главные силы японцев как можно дальше от Сусима-Зунда. А Жемчуг и Дмитрий Донской, наоборот, на северо-восток, отжимая своих оппонентов, накатывавшихся на них с севера, от Сусимского берега. Таким образом, к 11.47 между мысами Гаосаки и Камасусаки образовалось свободное от русских кораблей пространство, к тому же частично прикрытое дымом. Видя, что Якума остановить не удалось, несмотря на множество попаданий, и ведомая им колонна имеет все шансы благополучно проскочить мимо броненосцев, к тому же японские миноносцы и легкие крейсера лезут к казаки буквально из всех щелей. Рожественский приказал начать разворот через левый борт почти на обратный курс немедленно. Его позиция по отношению к броненосным крейсерам уже переставала быть выгодной. Едва броненосцы начали маневр, Вынужденно прекратив огонь и сильно клоняясь вправо от резкой перекладки руля, главные силы японцев легли на северо-восточный курс, получив возможность стрелять всем бортом. Они сразу начали пристрелку. Якума и Адзума били по Бородино, все так же бывшему головным, и только Такива, по флагманскому орлу, стреляли часто и точно быстро перейдя на беглый огонь, поскольку оба наши корабля оказались под накрытиями. С возглавлявшего отряд легких крейсеров Касаги под адмиральским флагом тоже явно разглядели открывающийся вход в цусима зунд Уриу повернул на пять румбов влево, ведя за собой весь свой отряд прямо к проходу между японскими оборонительными минными полями, прикрывавшими вход во входной канал с севера и юга. К тому же этот курс позволял вести огонь правым бортом со всех японских бронепалубных крейсеров, беспрепятственно подрезая корму Орлу и Бородино. Над Косагией взвился какой-то флажный сигнал, а затем с мостика замигал Ратьер, передавая что-то, вероятно, трем миноносцам, уходившим сейчас за правый траверс-колонной рождественского С головного из них что-то сразу отмигали в ответ, и на его мачте поползли вверх сигнальные флаги. Сразу после этого, находившиеся к этому времени всего в 23 кабельтовых к северо-западу от броненосцев японские малые миноносцы бросились в атаку. Их резкий поворот вправо был довольно неожиданным и опасным. Начатой броненосцами циркуляции их могли обстреливать только палубные трехдюймовки, причем с весьма призрачными шансами на успех, из-за уходящей из-под ног палубы, перекошенной креном кораблей. А уйти из-под удара, не потеряв огневого контакта с японскими тяжелыми кораблями, было почти невозможно. В этот момент, в дополнение ко всем предыдущим неприятностям, Из-под дыма броненосных крейсеров показались пропавшие было из вида четыре истребителя и четыре больших миноносца, рвущиеся вдоль берега к проливу. Они оказались неприятно близко к южному входному мысу, так как серьезно превосходили тяжелые крейсера по скорости и быстро их обгоняли. У броненосцев уже не было почти никаких шансов их перехватить. По радио пытались предупредить всех, кто был в Цусима-Зунде, о возможном скором появлении японских миноносцев с юга. Но в эфире были сплошные помехи. Визуальной связи с нашими не во внутренней акватории Цусимы, ни на берегу не было, даже аэростат закрыло дымом. Командир 4 отряда миноносцев, капитан-лейтенант Фукуда, Заметив начало разворота двух больших броненосцев типа Бородино и получив приказ контр-адмирала Урио прикрыть прорыв его крейсеров, не раздумывая, бросился в атаку. Он надеялся сблизиться с противником на дистанцию торпедного выстрела, пока тот не может эффективно отстреливаться. Но его небольшие низкобортные корабли сильно теряли в скорости, повернув против почти встречные волны а огонь русских трехдюймовок, наоборот, оказался неожиданно точным. Едва головной броненосец выровнялся после разворота, с него засверкали вспышки выстрелов. Миноносец номер 30 сразу получил попадание позади трубы, начал сильно парить, теряя ход, и отвернул вправо, выходя из атаки. и всего отряда спасся только он один. За те несколько минут, что русские потратили на маневр, Факуда успел сблизиться только до девятикабельтовых, оказавшись, к тому же, на два румба позади левого траверза головного орла, на сходящемся с ним курсе. Позиция была, безусловно, невыгодной, слишком далеко, чтобы надеяться попасть торпедами, но оптимальна для современных броненосцев, комендоры которых — обрушили на два оставшихся миноносца всю мощь бортовых залпов, противоминных батарей и башенных шестидюймовок. Однако, невзирая на такой плотный обстрел, японцы шли сквозь густо вставшие в всплески прежним курсом, разойдясь во фронт и выжимая все из своих механизмов. Постоянно пронзая острыми носами накатывавшиеся волны, обдаваемые брызгами и осколками от близких разрывов, они уходили от накрытий резкими рывками в разные стороны и медленно нагоняли. Настырность Фукуды, в продолжении ставшей явно бесперспективной атаки, объяснялась, вероятно, пониманием того, что, вися на пятках у Как борзая на медведи, он не давал ему сразу двинуться в погоню за японскими главными силами, угрожая всадить мину в борт. Ему было видно, как, воспользовавшись начатым противником маневром, необстреливаемые японские большие крейсера смогли пристреляться по русским броненосцам и, наконец, начались накрытия и частые попадания в русские корабли. Кроме того, добились таки накрытий и крейсера «Уриу», взяв рождественского в два огня. Это должно было вскоре ослабить обстрел его уменьшившегося отряда. Однако все попадания с броненосных крейсеров пока приходились в правый борт броненосцев. Возможно, им русские уже и не могли отвечать с прежней силой, в то время как не сильно страдавшие от огня, мотавшихся на волнении бронепалубников Уриу, левый борт Орла и Бородино стрелял как на учениях. В течение следующих четырех минут настырно тянувший на юго-запад номер 29 был последовательно накрыт тремя залпами дюймовых башен, сопровождавшимися непрекращающимися попаданиями более мелких снарядов с головного Бородино. Он попытался снова выйти из-под огня, резкими перекладками руля с борта на борт, но поняв, что из-за этого теряет скорость и отстает, двинул по прямой, тут же нарвавшись на прямые попадания средним калибром. От полученных повреждений миноносец сразу остановился и начал тонуть. От чуть по отставшей, но упрямо продолжавший атаку номер 31, также методично и быстро расстреляли с орла. Покончив с миноносцами шестидюймовки левого борта Бородино, начали пристрелку по японским бронепалубникам, находившимся в 34 кабельтовых слева, чуть позади траверза. Башни снова стреляли без данных дальномеров, но дистанция быстро уменьшалась, так как японцы шли теперь нам на перерез. В этот момент главные русские силы двигались на восток уклоняясь от возможных торпед столько что потопленных миноносцев, так и не закончив начатого разворота на обратный курс. При этом они оказались в крайне невыгодном положении. Японские броненосные крейсера, повернувшие прямо на мыс камасусаки уже почти пересекли наш теперешний курс, и сейчас три первоклассных броненосных крейсера били полными залпами из современных скорострелок в скулы бородинцев с острых носовых углов, держа оба русских броненосца под частым продольным огнем. Им активно отвечали, но кормовые башни не могли бить в нос. К тому же Бородино своим корпусом вскоре почти полностью закрыл для шедшего вторым в строю Орла все три цели. Начиная с 11.49-и, Японцам мог отвечать только головной броненосец, причем только носовыми залпами правого борта. Поэтому наш огонь был многократно слабее японского. Кроме того, нужно было чем-то достать невидимые сейчас за японской колонной под берегом миноносцы и истребители, пока они не ворвались на рейд, где укрылись наши транспорты. Поскольку ожидавшихся японских торпед с левого борта пока так и не было обнаружено, над флагманом взвился сигнал «Руль лево на борт!» И сразу с мостика «Орла» замигал ратьер, передавая на головной броненосец предписанный курс. В 11.53 Рожественский приказал править почти параллельно противнику, чуть сходясь с ним. Держать самый полный ход, чтобы нагнать проскочившие перед носом два головных броненосных крейсера японских главных сил и постараться отжать их на минное поле у входа в пролив. Ход Якума оценивался всего в 15 узлов или даже меньше. В то время как броненосцы, по заверениям механиков, могли дать более 17, так что шансы успеть были. Шестидюймовым башням и трехдюймовкам правого борта было приказано бить по миноносцам. На них работали все дальномеры. Большие японские крейсера теперь можно было гарантированно достать, используя только башенные прицелы. Дистанция между броненосными колоннами уже сократилась до 12-15 кабельтовых и продолжала медленно уменьшаться. Новый курс выводил бородинцев к входу Цусима-Зунт, почти одновременно с отрядом контр-адмирала Уриу. Дальность стрельбы для пушек левого борта стала сокращаться еще быстрее, и начались накрытия его крейсеров. Все башни левого борта били с максимальной частотой, но остановить полноценные, хоть и легкие крейсера, такой обстрел, конечно, не мог. Пропавшие где-то на севере в шлейфах дыма Жемчуг и Донской уже давно совершенно не были видны. Что там творится, никто не знал. И на их помощь рассчитывать не приходилось. Ни одного нашего корабля, укрывшегося в Цусима-Зунде, из-за дыма тоже видно не было. Подавленные батареи, видимо, еще не были заняты десантом, так как на продолжавшуюся сигнализацию прожектором никак не отвечали. Радио все так же было бесполезно, так что предупредить Радлова с Семеновым о скором неизбежном прорыве японцев еще и по центральному фарватеру, причем гораздо более сильным отрядом было невозможно. Медленно набирая ход, после резких маневров, эскадренные броненосцы сначала продолжали медленно оттягиваться за корму японской колонны, оказавшись позади концевого Такива. Но довольно быстро скорости сравнялись, а затем они начали догонять. При этом японский обстрел все усиливался. Борта и надстройки Бородино и Орла испятнали свежие снарядные и осколочные пробоины, то и дело сверкали вспышки новых попаданий. Но все их башни и палубные орудия стреляли на оба борта с максимальной частотой, отвечая в полную силу. Но в этот раз результаты этого ответного огня было хорошо видно даже без биноклей. В отличие от Цусимского боя, теперь каждое попадание отмечалось, хотя и едва видимой, похожей на выбитую искру, но все же вспышкой разрыва. Несмотря на слабую зрелищность, такие попадания явно доставали до потрохов хорошо защищенных японских броненосных крейсеров о чем свидетельствовали клубы пара, валившие из вентиляторов второй кочегарки горевшего Якума и замолчавшая носовая башня Адзумы. Только Такива еще выглядел непострадавшим и мог стрелять из всех пушек. Едва различимые на фоне берега низкие силуэты японских миноносцев и истребителей все плотнее окружали всплески падавших вокруг снарядов но явных попаданий отмечено не было. Всего через три минуты после начала пристрелки их опять закрыло дымом, вынудив расчеты шестидюймовых башен задробить стрельбу и снова переносить огонь. Хорошо, что пристрелка теперь не требовалась. Новые цели уже были накрыты главным калибром, и на приборах Гейслера сразу появились прицел и целик. Осталось только наводить по ним пушки, заряжать и стрелять. Японцы били заметно чаще, и у них было намного больше скорострельных орудий. Соответственно, они гораздо чаще попадали. К тому же их попадания были более эффектны, в отличие от наших. Но добиться заметного результата им пока не удавалось. Бородино и Орел тоже горели в нескольких местах но уверенно обгоняли, опасно огрызаясь огнем.